Глава двадцать вторая Остаток вечера и ночь мы провели в постели. Целовались, смеялись, разговаривали, занимались любовью, ужинали. Эрик пытался завести со мной серьёзный разговор, но я его попросила. «Завтра, давай всё завтра. Сегодня вечер только наш. Ты мой, а я твоя. И пусть так и будет». Я решила подарить себе это время, потому что завтра всё снова станет прежним. Он — граф, глава рода, даже не третий сын, которому многое позволено. Я — простая девушка. Завтра он наверняка предложит мне место его официальной любовницы, может, пообещает домик где-нибудь в центре города и хорошее содержание, но я откажусь потому что то, что происходило между нами — сказка. Такие, наверное, иногда случаются под Новый год, и я не хочу, чтобы она опошлилась. А потому завтра наша сказка закончится, а сегодня... Сегодня Эрик ещё мой сказочный принц, а я его принцесса, и пусть весь мир подождёт. Но остановить время невозможно. Утро наступило слишком быстро. Резкий стук в двери заставил проснуться, открывать глаза не хотелось. «Спи», — прошептал Эрик мне на ухо и поцеловал в щёку. «Я узнаю, кто там и что ему нужно». И я даже успела снова провалиться в сон, когда услышала. «Кара, вставай». «Не хочу», — натянула повыше одеяло. «Твой отец приехал и ищет тебя». После этих слов меня с кровати подкинуло. «Как, отец? Почему?» «Вот и узнаем». «Мамочки!» Простонала я в панике. Мы ведь не общались с папой после зимних каникул, когда он заявил, что я должна закончить маяться дурью в академии и выйти замуж за сына соседа. Конечно, переписываться с мамой и братьями я продолжала, но всегда писала им, что у меня всё хорошо. Почему же отец вдруг решил приехать, да ещё в такой неподходящий момент? «Он ждёт в кабинете ректора», — сказал Эрик, когда я оделась. «Как у ректора?» — струхнула я. «А где ему ещё быть, если он не нашёл дочь в общежитии?» Завязывая шейный платок, спросил Эрик. посмотри «Нужно поправить». Я подошла и машинально расправила складку на его платке, судорожно соображая, что сказать и как оправдаться. Ничего путного на ум не приходило. Думала я всю дорогу до ректората и не сразу поняла, что Эрик идёт рядом. «А ты что здесь делаешь?» — нахмурилась я. «Как это что?» — удивился он. «Иду с тобой». «Зачем?» А как ты собралась объяснять свое отсутствие? Ну, точно не тем, что провела эту ночь с тобой. Почему? Я от такого вопроса запнулась и чуть не растянулась уже в приемной ректора, благо Эрик успел поддержать. — Ты издеваешься? — воскликнула я, но покосилась на секретаря, который за нами наблюдал, и зашипела, ощущая, как горлу подкатывает ком. «Он же меня после такого заберет из академии и выдаст замуж!» Глаза Эрика сощурились, рука на моей талии потяжелела. «Не выдаст!» «Выдаст! Ты его не знаешь!» «Думаешь, почему мне пришлось работать служанкой все лето?» «Я отстаивала свою независимость. А что теперь?» «Отец был готов смириться с моей самостоятельностью», но никогда не потерпит, чтобы я добивалась ее через чью-то постель. Но ты так и не делала. Не делала, кивнула я. Но кто это объяснит моему отцу, если он узнает, где я провела эту ночь? Я и объясню. Я готова была расплакаться. Не ожидала наткнуться на такую стену непонимания. Эрик покачал головой. кара «Я хотел сначала поговорить с твоим отцом, как полагается, раз уж выдалась такая возможность, но вижу, что правильнее сначала обратиться к тебе». И внезапно встал на одно колено. «Кара Найтель, я, граф Эрик Вотергейм, прошу тебя, выходи за меня замуж». В этот момент я искренне считала, что у меня галлюцинации. «Стресс! Бессонная ночь! Снова стресс!» Но Эрик продолжал стоять на одном колене и требовательно на меня смотреть. Поэтому я решила уточнить. «А?» «Кара, выходи за меня замуж!» «Куда?» «Замуж! За меня!» Голос Эрика стал напряженным. «Зачем?» Продолжала я тупить. «Чтобы жить!» рожать детей», — нервно улыбнулся Эрик. «Сначала, конечно, делать их, потом рожать. Но не это сейчас важно. Ты выйдешь за меня?» «А как же кошки?» «Я не верила в происходящее, просто не верила». «Какие кошки!» — скрипнул зубами Вотергейм. «С которыми я буду жить, пятью или семью». Припомнила я наш разговор, когда мы говорили о моем гипотетическом одиночестве, если я излишне увлекусь карьерой. «Будут тебе кошки, ты замуж за меня выйдешь!» — возмущенно воскликнул Эрик. Я сглотнула и облизала губы, но почему-то не смогла выдавить из себя ни звука, только стояла и хлопала глазами, чем разозлила Эрика. кара «Слушай меня внимательно. Я ведь отправлюсь в эту твою провинцию за тобой и не дам тебе выйти замуж. Если понадобится, выкраду из-под любого замка, испорчу отношения с твоими родственниками и...» «Я согласна». «Чтобы я испортил отношения с твоими родственниками?» — подозрительно сощурился Эрик. «Замуж за тебя выйти, согласна!» — улыбнулась я. Эрик длинно облегченно выдохнул. «Ну ты и кара! Моя кара!» Он подскочил, обхватил меня руками под попу, поднял и радостно закружил. Я охнула, положила руки ему на плечи и посмотрела в счастливые глаза. Не выдержала обхватила ладонями лицо Эрика и поцеловала его в губы. Голова кружилась от счастья. Так не бывает. И как это понимать? Внезапно раздалось резкое, прерывая наш страстный поцелуй. Ошалевшие мы оторвались друг от друга и увидели стоявших в проеме ректора и моего отца, по лицу которого ползли красные пятна. В этот момент я подумала, что не против, чтобы Эрик меня украл прямо сейчас. Но он поставил меня на пол, поправил камзол и бесстрашно шагнул к моему отцу. «Господин Найтель, меня зовут граф Эрик Вотергейм, и я хочу просить у вас руки вашей дочери».